Невысокий румяный человек во френче и в брюках галифе, обшитых кожей сзади и на коленях, ходил по комнате. «Долго, — Долго-долго, товарищ председатель, заставляешь ждать себя, — сказал он Василию, и резким движением маленькой, обтянутой блестящим сапогом ноги, с грохотом придвинул к себе табуретку. Василию не понравился начальственный тон приезжего и то, что в чужом доме гость держался небрежно и равнодушно, как на вокзале. Василий снял полушубок, повесил его на крючок и спросил. «Кем вы будете, извиняюсь, нам неизвестно». «Я Травницкий, из Слыхал такую фамилию?» «Нет, не слыхал. Товарища Бабаева, председателя, знаю». И товарища Белкина, заместителя, знаю, а вашу фамилию не слыхал». Раздражение, накопившееся еще в доме Конопатовых, снова стало овладевать им. Но, зная свою вспыльчивость, он старался говорить тем спокойнее и ровнее, чем сильнее закипало у него внутри. «Покормила ли вас жена? Перекусили ли с дороги?» «Яишенка сейчас поспеет. Молочка топленого не хотите ли?» – заволновалась Авдотья. «Молока выпью. Аишницу не надо, тороплюсь. Я к тебе проездом, товарищ председатель. Заходил я на конный двор. Кони такие, что это является позором для всего района. У двух коней мною лично обнаружены потертости. Это безобразие нужно ликвидировать. Да. Момент с лесозаготовками у тебя тоже обстоит плохо». «Должно работать семь подвод, а работает только пять. За это ты тоже будешь отвечать перед районным руководством. Лично я доложу об этом моменте товарищу Бабаеву. Да!» Василий молчал. Он знал, что если начнет говорить, то сорвется и наговорит лишнего. Травницкий прошелся по комнате и остановился перед Василием. Молодцевато откинув плечи, Он испытующе смотрел на Василия узкими глазками, словно примеривался к нему. Потом, видимо, решив, что председатель захолустного колхоза не стоит размышлений, Травницкий отвернулся, прошелся по комнате прежней начальственной небрежной поступью и сказал более милостиво. «На овце ферме у тебя дело обстоит лучше. Даже имеются некоторые достижения. Цигейские барашки у тебя хороши». Я там выбрал двух ягнят для детского дома, одного хочу для себя купить. И смысл его слов, и высокомерный надутый вид Травницкого взбесили Василия. Колхозных ягнят ему отгружай, думал Василий, видали мы таких. Обтянул себе зад кожей и думает, что он здесь царь и бог. А ну я тебя еще раз попытаю, голубчика, что ты есть за человек? Шевеля ноздрями и улыбаясь ощеристой, бешеной улыбкой, значение которой поняла одна сразу оробевшая Авдотья, Василий сказал, «Троих ягняток, значит, цигейской породы, по вашему выбору, в один момент, а гусей не хотите? Гуси у нас жирные, отгульные, не прихватите ли парочку?» «Ну что же?» «Не откажусь и от гусей», — сказал Травницкий, и его узкие глазки из-под низкого лба взглянули благосклоннее. «Сейчас, один момент, сейчас», — говорил Василий, селись оттянуть надвигавшуюся вспышку и в то же время чувствуя, что она неизбежна. «А скажите вы мне, товарищ Травницкий, это что же из-за ягнят вы за мной по всему селу послов рассылали?» Или еще какая была у вас надобность до меня?» Травницкий остолбенел от удивления. «А что ты за барин такой, что тебя побеспокоить нельзя?» «Я тебе не барин, а председатель колхоза», — загрохотал Василий, сорвавшись и уже наслаждаясь своей яростью. «Ягнятки ему понравились. Я тебе таких ягнят с гусями покажу, что ты мой колхоз за версту будешь обходить». чтобы твоего здесь духу не было!» Василий настежь распахнул дверь и вышвырнул во двор Даху Травницкого. В комнату ворвались клубы пара. За перегородкой плакала маленькая Дуняшка. Но Василий слышал все сквозь густой гул, шумело у него в голове. Мелькнуло испуганное, осевшее, как перестоявшее тесто, лицо Травницкого, и уже откуда-то со двора донесся его неожиданно пескливый и срывающийся голос. «Я этого так не оставлю!» Когда пришла Валентина, Василий сидел за столом в рубахе, расстегнутой на груди, и жадно пил капустный рассол. «Где же приезжий?» — спросила Валентина. «Уехал». «Кто приезжал?» «Так, хлюст один». Он был не расположен к разговору, и Валентина ушла. Вечером Валентина лежала на печке. Лена, сидя за столом, готовилась к урокам, а Василиса укладывалась спать. «Как я нужна здесь?» — думала Валентина. «Нужна ему, Василию, Алёше, Василисе, колхозу. И как мне самой надо здесь быть, иначе, пока не поднимется колхоз, Все будет гвоздь в сердце, не будет спокойной жизни. Словно с родного дома сняли крышу, а я смотрю со стороны. Приехать сюда участковым агрономом? Поговорю с Андреем. Что он скажет? В комнату вошел Алексей. Его меховая шапка и барашковый воротник были покрыты ледяной коркой с налипшими снежинками. Слепилась прядь волос на лбу. Влажное от снега лицо горело румянцем, светились белки глаз. Валентина свесила голову с печки. «Пришел?» — сказала она, сердито и обиженно. «Чурка! Осиновая чурка с глазами!» Лена удивила такое приветствие, но Алексей не удивился, а засмеялся. «Хохочет!» — возмутилась Валентина. Она спрыгнула с печки, сунула ноги в валенки, подошла к брату и сердито дернула его за влажный чуб. «Бараний лоб! Садись есть кашу!» В валенках, в пуховом платке, мягкая, ловкая, она удивительно напоминала кошку. Что-то кошачье было и в ее лице, большеглазом, круглым, с широкими скулами, с маленьким ртом и решительным подбородком. Вы знаете, откуда явился сейчас этот упрямец? Из вечерней школы сельской молодежи, а школа за пять километров. Весь год я ему писала, сегодня два часа я его уговаривала. Поедем, противный, несговорчивый человек, со мной в Угрень. Живи у меня и учись, квартира там у нас большая, одних диванов три штуки. Ох, и злая на тебя, сердито обратилась она к брату. «Почему вы не хотите ехать?» — спросила Лена. «С чего это я поеду?» — как будто даже обиделся он. «Что я больной или негодящий, чтобы жить за спиной у родичей? Вот поговорите с ним». «Долблю, долблю, долблю, никакого толку. Совершенно не способен ничего понимать. Измучилась я с ним. баран деревянный!» Она принялась молотить маленькими кулаками по спине брата. Он вздохнул, положил ложку, сидел очень спокойно и улыбался довольной добродушной улыбкой, пережидая, пока она кончит. Улыбается. Все руки обмолотила, а ему хоть бы что. Ничем его не проймешь. Она внезапно изменила тон, обняла Алешу и прижалась щекой к его щеке. «Братушка, поедем в Угрень». Он поужинал, сел против Лены и разложил свои учебники на противоположном конце стола. Она видела его гладкий и выпуклый лоб, сведенные у переносе крылья красивых бровей, опущенные ресницы. Он шевелил губами от усердия и, забывшись, шептал «синус альфа плюс косинус бета». Его старательность невольно передавалась Лене. Ей веселее было работать от того, что они макали перья в одну чернильницу и раскладывали свои книги так, чтобы не помешать друг другу. Иногда они встречались глазами, и тогда Алексей молча улыбался Лене. Валентина смотрела на них с печки. «Вот и оставайтесь у нас жить, Лена», — сказала она. «Вдвоем вам веселее будет заниматься». «И правду», — сразу оживился Алексей, — — Зачем вам жить у полюхи? Завтра я перенесу вещи ваши, и делу конец. — Кровать в горнице можно к печке придвинуть, — добавила Василиса. Алена уже чувствовала себя дома. Окончив заниматься, она легла рядом с Валентиной и прижалась щекой к ее теплому плечу. Несмотря на то, что Валентина была лишь немного старше Лены, меньше ростом и тоньше, Лене она казалась взрослой, сильной и по-матерински доброй. Если бы Валя не уезжала, мне бы здесь было совсем хорошо, думала она, засыпая. Валентина приехала в Угрень раньше Андрея, и одна вошла в пустую квартиру. Вот, наконец, я дома. Дома. дома. Она ходила из комнаты в комнату и повторяла это удивительное слово «дома». Впервые за много лет Валентина по-настоящему почувствовала себя дома. До войны она жила холостяцкой жизнью, потому что училась в Москве в сельскохозяйственной академии, а Андрей работал на Кубани. Потом пришла война и раскидала их по разным фронтам. Демобилизовавшись в конце войны, Валентина вернулась в академию, а Андрей уехал в Угрень. И снова они жили в Русь. Наконец, академия окончена, получено назначение в Угренский район, и она приехала домой навсегда. Домой навсегда. Эти слова означали для нее абсолютное счастье. Больше не будет разлуки и отъездов. можно будет проснуться утром и увидеть его лицо рядом, можно будет видеть его ежедневно. Она засмеялась, села на первый попавшийся стул и вслух сказала себе «Вот я и дома, наш с Андрейкой дом». Потом она надела новый передник с оборочками и принялась хозяйничать. Надо, чтобы к его приезду комната была нарядной и ужин был на столе. Она постелила на стол белую скатерть, накрыла тумбочки вышитыми белыми салфетками, повесила новый шелковый абажур на лампу. Она еще не закончила приготовление, когда он стремительно вбежал в квартиру, не запахнув за собой двери, не снимая пальто и шапки, бросился к ней и притянул ее к себе. «Подожди, я вымоюсь руки!» «Пыльные же руки!» Она вырывала у него руки, а он целовал ее испачканные ладони, лицо, волосы. «Андрейка сумасшедший, дай же мне помыться, дай хоть снять фартук!» Она с трудом вырвалась от него, заперла распахнутую дверь, заставила его снять пальто. «Сядь спокойно!» — уговаривала она. «Ты с дороги, ты устал, замерз, проголодался, я приготовила ужин. Валенька, к черту ужин, соскучился же!» Он то смотрел на нее пристально, словно пытался глазами вобрать в себя каждую черточку ее лица, то плотно зажмуривал веки и проводил ладонями по ее щекам, шеи, плечам. всегда подтянутый, строго и точно выбирающий слова, он вдруг утратил привычный самоконтроль и бормотал что-то наивное, ребяческое, не боясь быть непонятым ею, не стыдясь слов, внезапно выплывших откуда-то из далекого детства. Валенька, валенька, ведь бывает такое счастье. Была война, ты помнишь? Мины рвались кругом, и осенние дожди, и ночные переходы по колено в грязи, и каждый день умер кто-нибудь из друзей, и от тебя нет писем целых семь месяцев, ведь это все было, было с нами, а теперь мир и тишина, и родной район, и родной дом, и ты со мной, моя ласточка, ты возле меня. Ой, какая головокружительная штука жизнь!» Она обнимала его руками, которые так и не успела вымыть, и как лучшую песню на земле слушала его бессвязное бормотание. «Ты мой белый заинька», — говорил он, — «у меня был такой, когда мне было года четыре, помнишь, я говорил тебе, когда мне лихо приходилось от мачехи, а отца не было дома, я шел в сарай, где стояла клетка с ручным зайцем, он был такой теплый, добрый, пушистый, отчего так помнится это детское, и отчего я вспоминаю это именно с тобой». Без тебя это и в голову не приходит. А вот ты рядом, и все, что было в жизни теплого, доброго, оживет, и даже раннее, раннее, детское, кажется, снова возвращается ко мне. Годы спадают с меня, когда ты рядом». Она знала его способность иногда становиться ребенком возле нее и особенно дорожила редкими и недолгими минутами, когда в нем, волевом и мужественном человеке, раскрывалось сердце наивно отзывчивое, доверчивое, широко распахнутое для всего, что есть хорошего на земле. В такие минуты он был непривычно многословен, но слова его никогда не казались ей лишними. Она жадно впитывала их и жила ими долго в дни деловых будней, как растения зимой живут запасами солнца, собранными за лето. «Бывают люди, которые любят одного, другого, третьего», — говорил он. «Какое же это жалкое подобие любви! Любовь — это когда все лучшее в жизни с самого младенчества вдруг вот так зазвучит в тебе». до сумерек они не могли оторваться друг от друга и бессвязно говорили обо всем о любви о детстве о минувшей войне о районе о будущем несмотря на то что жизнь их до этого дня складывалась главным образом из встреч и разлук валентина всегда чувствовала себя счастливой она знала что если бы Тысячи самых лучших, самых умных, самых смелых и самых красивых мужчин добивались ее любви, она выбрала бы только Андрея. Настолько все в его натуре, в его характере и даже в его внешности отвечало глубоким и насущным потребностям ее сердца. Даже его веселая рисковатость, с редкими взрывами почти ребяческой нежности, даже его манера в разговоре поднимать и сжимать в кулак небольшую крепкую ладонь, все было именно таким, каким ей было нужно. Одинаковые в главном, в чистоте, твердости чувств и взглядов, они были различны в частностях. Мягкость Валентины как бы сглаживала напористость и резкость Андрея. Исходство в главном... и противоположность в отдельных чертах характера, все было для них источником счастья. Они избрали друг друга среди всех и навсегда. Настоящая любовь связывала их, и оба хорошо знали, что это счастье, которое приходит раз в жизни, и то далеко не каждому человеку. Оба они одинаково дорожили любовью, но Андрей воспринимал ее проще, размышлял о ней меньше, чем Валентина. До встречи с Валей он жил в состоянии безотчетной тревоги, смутно ощущая, что не все в его жизни идет так, как надо. Однажды у знакомых он встретил ее, девушку, с легкими как пух волосами. перемолвился с ней несколькими словами, и ему показалось, что все в его жизни встало на свое место. Чем больше он узнавал Валентину, тем яснее понимал, что именно она и одна она необходима ему для того, чтобы и жизнь его стала полной, и сам он смог развернуться и раскрыться в полную силу. Его тянуло к ней неодолимо. Каждое утро он дожидался ее общежития. И если не видел ее два-три дня, то ни на чем не мог сосредоточиться и досадовал на себя и на нее. Перед отъездом из Москвы он решительно сказал ей, «Валя, пока я не женился на вас, я не человек». Они поженились за день до его отъезда. Их торопливую сумбурную и сумасшедшую веселую свадьбу праздновало все общежитие. Через месяц Валентина приехала к нему на каникулы, и с тех пор началась их семейная жизнь, богатая разлуками, волнениями, неудобствами и все-таки насквозь пронизанная счастьем. Сейчас, сидя на диване, они вспоминали свою первую встречу, свою свадьбу. «Смешно», — говорил Андрей. «Было время, когда я даже не подозревал о том, что ты есть на свете». «Жил-поживал себе на Кубани и не знал, что ты вот тут, в Угренском районе, в селе Крутогоры. Совершенно удивительно, правда?» «Удивительно», — от души согласилась Валентина. «Но я знала. Я не знала, где ты, но всегда знала, что ты есть». «Когда знала?» — заинтересовался Андрей. «Ну, всегда, всегда. Я помню, когда ты в первый раз вошел в комнату, я сразу подумала, вот он и пришел». и мне стало и очень тревожно, и очень спокойно. Сотни раз они возвращались к воспоминаниям о первой встрече, и чудо возникновения любви не переставало поражать и радовать их. «Ты так долго не делал мне предложения», — жаловалась Валентина. «Я так измучилась тогда, думаю, чего же он тянет, так и уедет, не сказавший. Не могу же я ему, чудаку, первое говорить, что нам совершенно необходимо пожениться. У женщины такое глупое положение. А я думал, что ты подумаешь, что я легкомысленный, путаясь в словах и не заботясь об этом, говорил Андрей. Нельзя же, думаю, с первой встречи сразу бухнуть, выходите за меня замуж. Испугается и знать меня не захочет. Если бы я была мужчиной... «Я бы тебе так с первой встречи и сказала», — возражала Валентина с таким видом, как будто это обстоятельство до сих пор имело огромную важность для их судьбы. «Говорят, с годами любовь проходит. Какая ерунда! Я полюбил тебя сразу, так что, казалось, нельзя сильнее. А вот люблю с каждым годом больше и больше. Очень трудно сейчас в районе. Я и раньше был уверен, что мы справимся, а теперь, когда ты рядом...» Я не только уверен, для меня это так же ясно, как то, что меня зовут Андрей Петрович. И знаешь, где особенно трудно? У нас, в Первомайском. Я уже была там. Я думаю поехать туда участковым. Участковым агрономом? Да. Я там каждую трубку знаю, и каждого человека с его бабками и прабабками. Андрей стал серьезен. «Я думал об этом», — сказал он, притягивая ее к себе. «Далековато. Рейсовый автобус ходит ежедневно. Я же всегда смогу приехать. Скоро узкоколейку подведем к самому Первомайскому, к лесоучастку. Но тем более. Сорок пять минут езды. Для москвичей это норма. Хотя, конечно, работы там много, и пока я не налажу дело, придется сидеть там день и ночь. А тебе не хочется, чтобы я там работала?» Мне хочется, мне хочется, Андрей, засмеялся. Знаешь, чего мне хочется? Чтобы ты стала маленькая-маленькая, и я бы носил тебя в своем кармане. Ты же сам меня меньше любить будешь, такую карманную. Мне надо, чтобы ты меня любил с каждым годом больше. Знаю, что ты в карман не захочешь. Он снова стал серьезен, поэтому я уже думал о Крутогорах. Самый трудный участок, Валя. Привычные жестковатые нотки послышались в его голосе. Тут знаешь, как надо решать. Взялся за гуж, не говори, что не дюш. Не скажу, не беспокойся. Решила? Он смотрел на нее испытующим спокойным взглядом. Она поняла, что он уже обдумал все заранее. Она поняла, что если она не поедет... крутогоры, она найдет работу полегче, он не станет ее уговаривать и, может быть, даже вздохнет с облегчением. Но все же какая-то крохотная тень ляжет на его чувства к ней. А если она поедет туда, где она всего нужнее и где ему больше всего необходима ее помощь, значит, придет еще большая близость с ним, еще большей станет любовь. Для него, для себя, для колхоза. Надо ехать в Крутогоры. Да, решила, ответила она ему. Я думаю, правильно. Ты там многое сможешь сделать. В родном колхозе что в родном доме. Если печь не горит, так сами стены греют. Там Бортников, этот бывший тракторист. Атаман, но ухо с ним надо держать востро. Ты знаешь его? Еще бы не знать. Но мы опять забыли про ужин. Ты ведь с утра не ел, ты ведь голодный. Все уже остыло, она снова стала разогревать ужин, а он ходил за ней по пятам. Они уселись за стол, и Валентина сказала, — Ну вот мы и дома, Андрейка. Какое счастье, что мы уже вместе. Нет, ты только представь, утром я открываю глаза, и ты здесь. Здесь. Они смеялись и разговаривали до тех пор, пока ужин снова не стал холодным. Потом. Он стал рассказывать о районных делах. Она слушала, забравшись ногами на кресло. Рассказывая, он увлекся, как всегда. Он вскакивал с места мимикой, жестами, интонациями, изображая тех, о ком говорил, перебивал себя взрывами смеха, новыми внезапно пришедшими на память эпизодами. Она любовалась его милой и каждый раз заново пленявшей ее способностью увлекаться людьми и делами. Они легли поздно. Утомленный работой и волнением встречи, он уснул мгновенно, едва коснувшись подушки. Она лежала рядом с ним и думала. За то, что он отправлял ее в Крутогоры, она любила его еще сильнее, чем прежде. Она думала, что не случайно в районе его единственного из секретарей тепло и уважительно звали по отчеству Петрович, так как зовут стариков. словно утверждая этим его старшинство над другими, его зрелость и силу. Ты, ты, только ты, касаясь щекой руки мужа, мысленно повторяла она. Повторяла не для того, чтобы лишний раз укрепить себя в своем выборе, но потому что повторять это было счастьем. Она бесконечно дорожила неразрывной близостью с человеком, на которого ей хотелось походить во всем, который был именно таким, каким должен быть в ее представлении настоящий человек и настоящий мужчина. Когда семь лет назад подруги расспрашивали ее, за что она полюбила Андрея, она не могла объяснить. «Он красив?» — спрашивали ее. «Ах, да нет же!» — отвечала она с досадой. «Он умен, талантлив. Ей хотелось сказать, что он талантлив, но она не могла объяснить, в чем его талант. Его талантливость проявлялась в его жадности к жизни. Он жадно с увлечением делал все, работал, руководил людьми, любил, дружил, читал книги, смеялся и сердился, думал и притворял мысли в действии. Это была...» Настоящая жадность к действию, к активному и властному вторжению в жизнь. Его ладонь раскрылась и снова сжалась во сне. Валентина плотнее прильнула к ней щекой. «Только ты». Он проснулся. Ему было достаточно вздремнуть пятнадцать минут, чтобы запастись свежестью и бодростью на целые сутки. Он почувствовал ее щеку у своей ладони и по-своему понял ее движение. «Валенька, ты не спишь? Ты только что приехала, а я заснул, как чурбан». Она не мешала ему понять ее по-своему. Он был рядом с ней, и все, что исходило от него, было счастьем.